глава 5 лицом к лицу совет располагается на шестой ступени пятого уровня в самом ее сердце по просьбе гискона меня сопровождает ра чтобы я не заплутал и нашел свое место на мне черный кардиган а под ним бронежилет тоже инициатива гискона Поначалу дергаюсь возле каждого сканера, все не могу привыкнуть, что теперь я легализован, и меня не разоблачат. Коридоры пустынные, изредка попадаются красивые и статные люди в воздушных одеяниях. У каждой женщины королевская осанка и безупречный макияж. Практически все подтянуты и моложавы, даже в преклонном возрасте. Останавливаемся возле очередной двери, где с двух сторон стоят охранники гемоды. Физическое развитие девятнадцать у обоих. Да это просто звери. Сдаем оружие. Затем проходим идентификацию дольше обычного. А я все думаю, обезоружили ли мы его врага. И будут ли сюрпризы во время моего выступления. Идем вместе и дальше. Стараюсь не глазеть по сторонам. Несмотря на то, что со мной поработали стилисты, чувствую себя не в своей тарелке. Сканирую идущего впереди широкоплечего мужчину. Он — бета. Идущий впереди него тоже. Слышал, что в совет входят выдающиеся беты и гаммы, но их немного. На Остальные места занимают пунийцы. Сегодня заседание урезанным составом, напоминает Ра. Тридцать пуниницев, 10 бет, генералы, 3 гаммы и ты, плюс суфий, отдельная боевая единица. Расширенные советы проходят в большом зале, он находится тут, неподалеку. Мы останавливаемся на перекрестке, Ра говорит, слева, нам надо в другую сторону. Здесь вдоль стен стоят... Я бы назвал их спецназовцами. Все пунейцы, у всех физическое развитие не ниже шестнадцати, и полный арсенал оружия, от плазмоганов до ножей, которые программа тоже подсвечивает. Шепотом спрашиваю. Разружают всех? В том числе пунейцев, отвечает Ра. Еще одна дверь отъезжает в сторону, и мы оказываемся наверху трехступенчатого амфитеатра. Шесть кресел внизу, двенадцать выше, на третьем ярусе больше двадцати. Четвертый самый широкий, но тут почти все места свободны. Гискон уже на месте. Рядом с ним съерошенный пожилой мужчина с седочерной бородой и серьгой в ухе, Армадон Филин. Возле каждого кресла раскладной столик с выдвижными стаканами и напитками на любой вкус, кроме, полагаю, алкогольных. Спиной ко мне повернут Ульпиан Магон, дед моей лисы, и Бальбен Барка. Гомелькара, байтарха, среди них пока нет. Хотя до заседания осталось семь минут. Все бы это уже на месте, говорит Ра. Выбирай любое место в четвертом ряду. Осталось много свободных. В большом зале все как сто лет назад. Говорящий выезжает... к трибуне на монорельсе. Здесь ты полетишь в центр на платформе. Спасибо, Рах. Десять генералов скучковались и сидят далеко от места, где я стою. Гаммы собрались напротив Бет осомняком. Занимаю место возле лестницы, вниз ней уходит. Скольжу взглядом по вооруженной охране, стоявшей по периметру, Вверху насчитывают десять крупных охранных дронов с пулеметными турелями, и столько же тех, что ведут съемку. Бетар должен появиться снизу, пуницы не пересекаются с бетами, даже когда идут на заседание. Гискон запрогидывает голову, и наши взгляды встречаются, он едва заметно кивает. Нажимаю на кнопку, чтобы разложить стол с напитками. Наливаю себе воды. В горле пересохло. В середине афитеатра в воздухе висят огромные цифры часов. Когда до 14.00 остается 30 секунд, внизу открывается дверь, выпуская Гамелькара Бойтарха. Он шагает на свое место рядом с Армадоном Филином, напротив меня. Слишком далеко не считываются данные. Сделаю это, когда вылечу в середину афитеатра, перед тем, как произносить речь. Секундомер отчитывает последние мгновения, и цифры взрываются осколками. Голограмма исчезает, снизу на летающей платформе поднимается суфи из рода Великого Ганнибала и зачитывает программу, вынесенную на рассмотрение. разглашение независимости Картолонии Китая, зарождающиеся национальные бунты по всей земле, волнение в новом Карфагене, создание нового силового ведомства. Значит, мое выступление будет сам в самом конце. Что ж, послушаю, что у них тут происходит. Все присутствующие нажимают зеленую кнопку на подлокотниках, и заседание начинается. Сперва Суфи рассказывает историю, что бунты в Карнолонии начались с расстрела демонстрантов, пытавшихся штурмовать здание полиции. Потом пошло-поехало. Первый уровень вышел из-под контроля. Истребили полицейских и служащих. Бунтовщикам отрезали снабжение, и они разбежались по лесам, либо полезли к гаммам, где их поддержали. Карталонцы военные перешли на сторону своего народа. Полицейские тоже. а также большинство генералов БЭТ. В это время подоспела подмога из Карфагена. Военные и полиция вступили в противодействие с местными и были повержены. Всю пятую ступень, а это в основном владеющие Картолонией Барки, эвакуировали. После успеха в столичном зикурате восстания вспыхнули по всей Карталонии, но военным удалось перехватить инициативу, заглушить сигнал из мятежных зекуратов. И если не предпринять решительных действий, Карталония отколется полностью. В Китае ситуация похожая, но Пекин еще под контролем пунит. Все это время я слежу за байтархом сидящим ко мне полубоком, и он не обращает на меня внимания, то ли не знает, что я здесь, и не чувствует с такого большого расстояния как и я его, то ли я демонизировал противника. Боетарх упустил свой шанс. Танит выбрала меня. А он остался обычным озлобленным человеком с некоторыми паранормальными способностями. Суфи заканчивает и просит делиться соображениями. Чтобы высказаться, нужно нажать ту же зеленую кнопку. Слово берет генерал. Есть новые, более конструктивные требования. Основное — независимость Карталонии. Смотрите. Скрывая Суфия, над землей разворачивается голографическая битва. Толпа картолонцев прорывает оборону и вторгается на пятый уровень. Гемоды истребляют их сотнями, но они наступают по трупам. Следующая сцена — митинг на площади, транспаранты, пунейцы прочь из Карталонии, хватит пить нашу кровь. Карталония для картолонцев, хватит жертвоприношений. — Кто за этим стоит? — продолжает генерал. — Предположительно, местная элита. Какие у вас предложения по стабилизации обстановки? Генерал около минуты молчит, глядя перед собой, и, наконец, выдает. Усилить влияние теперь мы можем себе это позволить. Перебить местную элиту, и восстание захлебнется. Голос берет Бальбен Барка. У национальных восстаний другие механизмы. Мы чужие, в картолонии. Убьешь одного, придет другой. Предлагаю действовать радикально и нанести точечный ядерный удар по отделившимся зикуратом. В голосе Барки, потерявшего все, колокочет злость. Выставляем требования, даем время подумать, бьем. Ответить им нечем. Все сразу сдаются. Да, мы многое потеряем, но пожертвуем малым ради великого. С Китаем также. Голосую против, подает голос Филин. Я теперь знаю, что он карваль преступного мира. Все главари подчиняются роду Филинов и напрямую их многочисленным бастардам. Предлагаю попытаться справиться своими силами. У нас в Южной Карталонии все спокойно. Главное договориться с местными элитами и подкармливать их. Тогда они не только свой народ, родную мать продадут. Голоса делятся пополам. Двадцать два за ядерный удар, в том числе все генералы, столько же против, включая Гам и байтарха, А всего здесь сорок пять человек. Получается, что мой голос решающий. Нажимаю красную кнопку. «Отклонено», — провозглашает Суфи. «Генералы, разработать систему регулирования конфликта. Армадон Филин, пожалуйста, дайте рекомендации, как урегулировать конфликт». А программа выдает. «Зафиксирована попытка совершить преступление против человечности». Предотврати преступление против человечности. Не позволь уничтожить центральный зекурат Карталонии, новую Сарепту. Так, стоп, а что произошло только что? Разве мой голос не спас новую Сарепту или только отсрочил неизбежное? Но как я могу помешать тому, что выносится на голосование, не подавив волю пуниц? Дальше Суфи рассказывает, что творится в мире, прерываясь на трансляции из горячих точек, а я думаю, что происходящее мне на руку. Весь мир пунейцы не уничтожат, а пока будут отвлекаться, отвлекутся от моей деятельности у них под носом. Теперь главное, чтобы создали подконтрольное мне ведомство, а людей я наберу правильных и верных. Наконец, очередь доходят до бунтов в новом Карфагене. Несколько голографических сцен с митингующими, потом мое выступление перед народом и публика, расходящаяся по домам. Как мы видим, очаг удалось потушить, и не могу не выразить благодарность Эйзеру Скону, давшей бунтовщикам иллюзию того, что они просили, справедливости. Кроме того, огромный вклад в расшатывание ситуации внесли преступные группировки — на которой, как выяснилось, нет никакой управы из-за тотальной коррупции в силовых ведомствах Нижнего Звена. У Эйзера Гискона есть предложение, как в дальнейшем избежать погромов на территории Нового Карфагена. Эйзер вылетает на место Суфия и произносит пламенную речь, тоже, но другими словами, а я наблюдаю за байтархом, эмоций он не проявляет. Надо отдать должное Гискону, он феноменальный оратор. Пара минут, и слушатели его заглядывают в рот, сопереживают. Наверное, у Эйзера спящий дар Сугестера. Заканчивает он, расхваливая будущее ведомство, что и полиции меньше работы, и люди получат, что хотели, и бунты закончатся, потому что масс-медиа обеспечат свершение справедливости онлайн. Но главное, что у меня есть уже раскрученный кандидат, кто возглавит ведомство. Он самых низов, но лоялен нам. Его знают и любят низшие. вы, наверное, о нем слышали. Победитель реалити-шоу «Выживи на полигоне» — Леонард Тальпалис. Мой выход, то есть вылет. Активирую платформу, через коммуникатор задаю ей траекторию полета. Кресло складывается отодвигается, встаю на отделившуюся от пола платформу, которая движется к середине амфитеатра. Нахожу баитарха, глядя на меня он шевелит губами, и я будто получаю удар под дых. Перед глазами темнеет, остается только текст программы. Зафиксировано агрессивное ментальное воздействие. Агрессивное ментальное воздействие нигилировано освобождением. Себя прихожу в середине амфитеатра. На меня обращены десятки глаз условных врагов. Байтарх потерял невозмутимость. Глаза его мечут молнии, ноздри раздуваются, пальцы сжимают подлокотники. Нужно быть крайне осторожным в высказываниях, потому я убрал из речи слова типа низшие. Если видео сольют сеть, конец моей репутации. Повторяю то, что уже сказал Гискон и заканчиваю уверенным голосом. «Все уже сказали до меня. Новый Карфаген — наш общий дом, и я сделаю все, чтобы не допустить беспорядков и кровопролитий. С вашего позволения я займу свое место». Все это время Баэтарх уничтожает меня взглядом. И едва я замолкаю, возвращаясь к кресло, вылетает в центр зала и берет слово. От лица всех собравшихся, выражая благодарность Эйзеру Гискону, он склоняет голову, но привлечение подозрительных людей к решению глобальных вопросов не предусмотрительно. Вы только вдумайтесь. У нас под носом создается целое ведомство, находящееся в распоряжении человека с улицы. Кто даст гарантии, что он не обернет наше оружие против нас? Я искал информацию о том, кто такой Леонард Тальпалис. И знаете что? Не осталось живых людей, которые подтвердили бы его личность. Он жил в такой глуши, что у него нет даже биопаспорта. Я к тому веду, что Тальпалиса можно оставить как медиаперсону, а не плодить сущности в виде новых ведомств. И это небезопасно. Спасибо за внимание. Пока я говорил, Бейтарх пристально смотрел на меня. Что он может? Уничтожать дистанционно, так на меня его магия не действует. Или действует и проявится позже. Но вдруг он так же, как я, умеет считывать информацию о человеке? Значит, ему известно, что я Трикстер, к тому же судья. Охотясь за Элисой, знал ли он, что она воплощенная Танит? Наверняка, значит, догадаться, что я есть налетчик, не составит труда. Иначе почему я стал судьей? Более-менее обнадеживает, что без серьезных обвинений он не имеет права причинять мне вред. Да, может подослать киллера, но я привык быть в тонусе. После Баэтарха выступает жрец, укоряет собравшихся, что они рушат устои, что все беды от того, что в людях покачнулась вера, величайшего. Странно, но от одного его присутствия по спине бегают мурашки. И кажется, что кто-то пристально смотрит. Подавляя иррациональное желание убраться в безопасное место, обращаюсь к программе с просьбой вывести свои характеристики. Надо посмотреть, изменилось ли что-то после воздействия баэтарха. Леон, 31 год. Уровень 0, ступень 0, судья. Фактическое место проживания уровень 4, ступень 3. Дополнительное направление развития. На... Тренер-наставник, художник, мастер рукопашного боя, стрелок. Дальше просматриваю по диагонали. Останавливаюсь на здоровье. 18, как и было. Значит, байтарх не может мне навредить, но способен уничтожить моих союзников. Его сила наверняка растет, как и моя, и надо качаться безостановочно, а с бюрократическими фишками пусть разбирается Лекс. После жреца речь берет некто Ашермела, 89-летний старик, сидевший во втором ряду, то есть представитель великого пунийского рода. Неожиданно бодрым голосом дед говорит, что Карфаген обескровлен, его некому защищать, и если Гискон готов курировать новое ведомство, то он будет просто счастлив. Следом выступает генерал, представляющий всех военных и полицейских, высказывается положительно, но вносит предложение корректировать действия военных и нового ведомства, чтобы не мешать друг другу. После его речи объявляет перерыв на обед. Мы на платформах вылетаем в столовую, которая находится выше амфитеатра, а когда сажусь за уже накрытый стол, ко мне подсаживается самый молодой генерал, ему сорок два года, и долго трясет руку, восхищаясь моим мужеством и благородством. Приветствую, льва, улыбаюсь. На вопросы отвечаю осторожно, потому что каждый из присущихся здесь мой враг. Эти люди ответственны за массовые казни трикстеров, за детей, убитых в питомниках. Дискон так и не удостоил меня своим присутствием, просто поглядывает издали. Не по статусу это ему. Возвращаемся также на платформах. Сейчас все решится. Середину амфитеатра занимает суфи и ждет, пока все рассядутся. Я синхронизирую коммуникатор с общей системой Малого Зала Совет. «Все готовы?» — спрашивает Суфий, окинув взглядом собравшихся. «Отлично! Голосуем! Кто за создание нового силового ведомства? Зеленая кнопка на подлоконнике. Кто против? Соответственно, красная. Промежуточного варианта нет. Что касается меня, то я не буду использовать право Суфия... И накладывают вето на законопроект. Голосуем. Он первым нажимает зеленую кнопку, а у меня на коммуникаторе высвечиваются два столбца, красный и зеленый, а под ними вспыхивают имена и фамилии проголосовавших. Суфи относится к величайшему роду Барка. Красный столбик уверенно обгоняет зеленый, против Фирин, Баэтар, Хмагон и семнадцать человек из великих родов. Зеленый столбик, десять генералов, Гискон, остальные в раздумьях, но ну уже нажимаю зеленую, гаммы тоже. Зеленый столбик растет, сравнивается с красным, обгоняет его, есть наша взяла. — Спасибо проголосовавшим, — говорит Суфи, глядя в коммуникатор. — Эй, Зергискон, ваша инициатива, значит, вы разрабатываете программу развития. — Генералы, вам необходимо подготовить предложения и рекомендации. Выдыхаю с облегчением, кашусь на байтарха. Он ничем не выдает своей злости, переглядывается сожрецом. — Если его сила отвала, конечно, они заодно. Дальше говорят о волнениях в других зекуратах, о проблемах четвертого и пятого уровней, связанных со снабжением. Я больше думаю о своем. Уходит еще полтора часа, и экстренное заседание объявляют закрытым. Все это время думаю о том, как предупредить Гискона об угрожающей ему опасности. Ставлю галочку, что надо разобраться во взаимоотношениях пунийцев друг с другом. чтобы знать, где искать временных союзников, выяснить, имели ли место заболевания среди близких родственников глав великих родов, неугодных баэтарху. На выходе встречает Ра, провожает к флаеру, но меня не покидает чувство опасности. Смотрю на охранников, чтобы программа подсветилась ивает красным и предупредила об угрозе жизни, ведь любой, может быть, завербованным байтархом, но все они нейтральны. Если Гамилькар, он же отец Элисы, начнет копаться в моем прошлом, найти компромат не составит труда, и весь план накроется. С другой стороны, Гискона тоже незачем знать подробности, а значит, выкручиваться придется самому. До торжественной церемонии закрытия шоу «Выживи на полигоне» и раздачи слонов еще есть время, и мы летим в питомник, где мне предстоит выбрать раба, а затем в мой новый дом. Какой род чем владеет, я в общих чертах представляю. Магоны у Руссии с ее неисчерпаемыми богатствами, а также у них многочисленные частные военные компании. Барки... Карталонии и севером нашего континента. У Гисконов Сапский полуостров, нефть и газ. Фирины качают ресурсы из Южной картолонии. Неофициально они покрывают наркокартели и бандформирования по всему миру. У байтарков, как ревностных защитников традиций, земель немного, зато они есть почти на каждом континенте. У них там заводы, производящие флайеры, лайнеры, спутники, технику для конвейеров. За гисконами информационные технологии массмедиа. Нужно в тишине и одиночестве проанализировать последние события, нарисовать сферы влияния и подумать, как это обыграть в своих интересах. Перед прилетом в питомник Ра уступает мне место за штурвалом, объясняет. Как синхронизироваться с разрешенными воздушными линиями, и я уверенно веду флаер туда, где специально обученные рабы-гемоды ожидают своих хозяев. Когда необходимость в рабах отпадает, хозяева их возвращают, объясняет Ра. Если в течение года никто рабом не интересуется, его утилизируют. Но зачем? Возмущаюсь я. не отрываясь от вождения. Это же одаренные люди, их можно использовать эффективно, например, в армии. Они служили альфам и очень много знают. Каждого второго убивают хозяева, когда раб стареет, чтоб к чужим не просочились семейные тайны. И гемоды согласны умереть. Они психологически обработаны так, что предпочитают жить в рабстве на пятом уровне. а не спускаться ниже. К тому же процедура умешления гуманна, они не догадываются, что умрут. Некоторые, конечно, бунтуют, сбегают, но есть ловцы, которые всегда на шаг впереди. Вспоминается Рэй и просыпается возмущение. Зачем убивать людей? Они такие же, как мы, даже во многом нас превосходят. Наверное, в этом и проблема. Слишком превосходят. Направляю флаер в посадочный модуль, мы проходим сканирование и оказываемся в уже привычном светлом коридоре. Ра, мне приготовили хорошеньких рабынь, так? Веди туда, где старые никому не нужные рабы, желательно мужчины. Но я так хочу. Поверь, мне нужен именно такой человек, опытный, со знаниями, который в обществе как рыба в воде. Впереди идущий Ра пожимает плечами. «Хорошо, но тогда придется подождать, я отберу анкеты. А потом мне надо видеть этих людей». М -м. Воля твоя». Проходим мимо дверей, где красным светится занято. Ра указывает на ту, где нет предупреждения. «Комната ожиданий». Собираюсь войти, но буквы, буквы на соседней тухнут. Выходит строгая дама, Бета... Сотрудница питомника, с двумя прихорошенькими девчонками-гемодами 16 лет. Следом пожилая пара Беты. Дама держит за руку девушку, которую выбрала чита, Ей тоже шестнадцать, и она светится от счастья. Сканирую мужчину-покупателя, 59 лет. Прокручиваю информацию до преступлений. И понимаю, что девочка не в безопасности. «Сжимаю челюсти, хочется перекупить девочку, но тогда они выберут другую, а всем мне не помочь». «Какие-то проблемы?» — спрашивает мужчина. Холодно улыбаюсь. «Нет, Кир, просто мы встречались. Не вспомнил?» Специально тяну время, считывая список преступлений, за которые можно прижать этого чиновника. «Ничего, бывает». И переступаю порог своей комнаты ожидания. где огромный экран, кресла, медицинские приборы для обследования рабов. Синхронизирую коммуникатор с экраном, нахожу каталог, задаю параметры поиска Мужчина от 45 лет. Обычно после этого возраста начинается выбраковка. Система выдает 150 анкет. Обычно чем старше раб, тем ниже цена. А на 40 мужчин в среднем двести тысяч шекелей. Доверяю интуиции, просматриваю лица, ставлю галочки напротив тех, кто меня заинтересовал. Затем просматриваю род деятельности, и выбор останавливается на десяти мужчинах. Эти, поворачиваясь к Ра, он поднимается. Сделай запрос, и их приведут по одному, а мне нужно удостовериться, что гемоды не опасны. Поверь, Ра, я это сделаю лучше тебя. Таковы мои обязанности. Бастард гискона уходит, а я ради интереса начинаю просматривать анкеты, думая о том, что я сейчас рабовладелец, часть системы, с которой борюсь. Пристально смотрю на экран, и тут происходит странное. Перед ним образуется зеленоватая пелена, проступают бегущие сверху вниз зеленые единицы и ноли. Формируются в картинку. Женщина, неуловимо похожая на Элису, короткая стрижка, каштановые волосы, карие глаза и мальчик-подросток. Полыхает огонь, облизывает белые колонны с высеченными львиными головами, такими же, как на моем медальоне. Женщина вскидывает голову, смотрит с мольбой. Сердце срывается в голоб, также со мной пытался связаться Шахар. Что это за женщина? Где это? О чем меня пытаются предупредить? Подавшись вперед, впиваясь глазами в картину, но она рассыпается и истаивает. Мысленно обращаюсь к Шахару. Что мне надо сделать? Кто это? Последняя вспышка. Крупным планом коричневое пятно в форме дельфина и неразборчивый шепот. Тяжело пробиться. Ищи знаки. Мне срочно нужен карандаш, чтобы нарисовать женщину и мальчика. Похожусь по комнате, но ничего подобного не обнаруживаю. Остается дождаться Ра. А он, не заставляет себя долго ждать, приходит в сопровождении сотрудника, сорокалетнего мужчины Альфы. Он говорит. Все образцы ожидают. Приводить на просмотр. Нужен ли медработник для сканирования? Сразу говорю, что мы предлагаем только качественный товар. Не нужны. Пусть заходят все сразу. Видя замешательство работорговца, дополняю. Такова воля покупателя, то есть моя. Э -э, пусть будет по-вашему. Десять крепких мужчин выстраиваются полукругом у кресла. Их взоры направлены в стену. Отвратительное ощущение. Но пересиливаю себя, просматриваю их данные, начиная с первого. Меня интересует, поклоняются ли они валу. К сожалению, первые семеро — да. Но взгляд останавливается на восьмом гемоде. Я заглядываю ему в глаза и замираю, заметив родимое пятно в форме дельфина, ныряющего за скулу за ухо. Точно такое же, как было видение. Значит ли это, что я должен его выбрать? Но в нем нет ничего особенного. Он культист, ваала, уборщик культовых сооружений. Ему 43, он не так хорошо разве физически, как остальные, зато превосходит их интеллектом. Чем он может быть полезным? Предыдущие охраняли совет, двое были в услужении великих родов. Надеюсь, я правильно все понял. Называю восьмого гемода по имени Виктор, меня зовут Леонард, я твой новый хозяин.